«В некотором царстве, в некотором государстве, в подболотном княжестве жил-был», излагала за кулисами Баба-Яга, показывая кулак своему вестнику и пытаясь отвоевать текст у лося. Животинка оказалась не промах, и пергамент с натуральным ароматизатором черника просто так упускать не собиралась. Делая вид, что хочет просто посмотреть, лосина доковылял до края кулис, боднул занавес и был увлечен в поедании текста. Теперь его держали все, кроме хозяина. Альтар опаздывал, но обещался быть к своему выступлению. Мы тянули как могли. Даже махнулись на последний номер, когда чипсы уже съедены, а антракта для пополнения запасов и поднятия настроения нет. Но больше откладывать не получалось. На сцене показались болотный князь, который царь, явное нарушение традиции зеленых устоев, и его сын. Заняли полагающиеся позы. Лики их были возвышены прекрасно, словно они только что целовались с лосиной. Целоваться с жабкой не разрешила сама жабка, променяв их всех на одну не облизанную меня. Но мы отклонились. Вышли, значит, наши лоси на сцену, встали горделиво, глазками сверкнули. Профиль свой гордый показали. Анфас решили приберечь для более эффектных сцен. Не каждый оценит живительную маску из лосиной слюны, которой обиженный зверь наградил их за кулисами. Вита принялась читать слова автора, коллективного из больной фантазии не невыспавшихся адептов, еженочно корректировавших сценарий по ходу проблем с реквизитом. А я поползла. Жабка горцевала за моей спиной, сотрясая сцену. Но ей никто не сделал ни единого замечания, а мне. Мне на каждой репетиции доставалось за топорщащейся над иллюзией травки зад. И вот ползу я, ползу, никому не мешаю, попу не выставляю. Правильно ползу, как боец, только без винтовки. Вместо оружия зажат в зубах повод. и жабка радостно скачет, норовя припечатать Кикимору-неудачницу к сцене и облобызает, чтобы красивее стало. Кое-как докатилась до кустика, оставленного непрозрачным, чтобы я могла уединиться и в носу ковырять, если заскучаю. Скучать не приходилось, но отбиваться от счастливой жабки и не пускать ее в открытую зрительскому взору часть сцены было невозможно. Почему же я ползла, если никто не видел? Потому что любителей сделать занавес прозрачным с одной стороны — Было, как показывали практика предыдущих выступлений и, соответственно, более ранний опыт коллег, хоть отбавляй. И вот сижу я, такая красивая, шевелюра зеленая, растрепанная, лаком стойкой фиксации от лучшей в мире компании, жабка и ко, прядки слеплены, на лбу огурец прицеплен, морщина разглаживать. Пупырчатая тварюшка играться хочет, беснуется, ей лось вторит. Вот уж кто нашел друг друга. Но жизнь несправедлива. Нет на свете места их запретной любви. «Сын мой!» Распинался царь-батюшка, живописуя бедному не дураку, как он попал по воле рока. «Да уж, наградили боги батюшкой!» Видать, думал бы настоящий болотный сын, слушая исповедь родителя. «Это ж позор всей расы! Сел играть и пол казны на ура спустил. И кому? Светлому магу! А тот решил, что мало царя обуть, надо еще и опозорить. И давай на желание играть!» Царь закономерно продул. Кто же с белым садится? Это же играют так, что у Шулера шансов не будет. Не то, что у абстрактного царя, созданного для сюжета и ради денежных вливаний. Господин посол, исполнявший ныне роль царя, обещал лично оплатить все декорации. Тут уж Вита не могла отказать и включила его в сценарий. «Возьми себе стрелу, лук тугой!» Брови посла неодобрительно дернулись вверх, но он удержал их на уровне переносица. И пусти, согласно уложению, в места нелюдимые, чтобы компенсацию платить не пришлось, коли в подданного попадешь. Где стрела упадет, там и свататься будешь. Но не ближе пяти километров от городской черты, а то придется штраф за мусор платить, а казна и так пустая. Наставлял отпрыска царь-батюшка. Взгрустнул Иван-царевич, прикинул, кто за городской чертой живет, посчитал в уме и пошел сдаваться Советница мудрейшей. Тут я отвлеклась, ибо жабка потеряла терпение и всякий стыд и высунулась из-за кулиса. Частично. Ее язык коснулся трубы, на которую вешали занавес, и лизнул железо. Пару секунд животное задумчиво не отпускало палку, но затем... Болотные декорации стали самыми достоверными в мире. Так плеваться и чихать не способны ни одно существо в мире. Ось приревновал и решил доказать, что и он не робкого десятка. Над головой царя батюшки пронесся артиллерийский заряд слюны и упал в тылу врага. Я повисла на поводе. Надеюсь, хоть на мгновение удержать животинку, если она решит сравнять счет. Жабка была выше низменных порывов. Она напряглась и прицельно стрельнула в потолок, чтобы снаряд срикошетил от потолка и, судя по опасно покрасневшему лицу Виты, полы придется мыть нам. И хорошо, если тряпки выдадут. «Жабка!» — фыркнула я на животинку. Зря. Меня она любила больше разборок с осем. Прическа вновь стала нерукотворным эксклюзивом. Между тем, наша часть занавеса наконец открылась, и я была вынуждена поджать конечности и терпеть, не издавая ни звука. Жабка эта мелочь нехорошая пользовалась ситуацией, как будто в последний раз до любимого тела дорвалась. Начался монолог Джейса, рассуждавшего о привратностях судьбы, с скудаумии папаши принцессе, что ждала его в далекой колокольне, и проклятым белым маге, которой нет, чтобы деньгами взять. Отправил беднягу по болотам шляться и жабок стрелять. Взглянув на количество тушек, свисающих с пояса царевича, любая жабка скорее самоубилась бы о дерево, нежели радостно рванула навстречу болотнику. Любая, но не наша. Наша выбрала третий вариант. Горделиво тряхнув головой, она стрельнула глазками в предполагаемого мужа. Припомнила, как он пытался добиться ее расположения на репетициях, и отвернулась. Трейс сквозь зубы выругался. Он начал подозревать, что придется попотеть не только от зимнего парадного камзола. Другой нам не уступили. Но и от упертости нашей животины. Видя такую несправедливость, на дыбы встал лось. У закулисных задергался глаз. Левый. У всех. «Как бы мне за себя квакушку взять?» — взревел Джейс. «Квакушка не ровня мне». Жабка была точно такого же мнения о своем избраннике и гордо повернулась спиной к этому странному существу, раскричавшемуся на ее любимом болоте при ее любимой хозяйке. Такое не прощалось. Джейс глотнул. Я поперхнулась и повисла на поводьях. Жабка ликовала. Так ее еще никогда не любили. Чую, еще немного, и выгуливать противную тварюшку придется мне. Уезжать после нашей пламенной любви она не пожелает. «Беги!» — крикнул Трейс из-за кулис. Посол спешно отбыл домой, спасаясь от нашего зверья. а потому мы отдувались своими силами. «Знать, судьба твоя такая». Джейс недовольно обернулся в сторону кулис, встретился взглядом с лосем, под копытами которого треснула сцена. Сглотнул и потянулся к жабкиному поводу. Наша царевна негодовала. «Ее повод? Грязными руками? Какой-то плебей? Нет, любимая хозяйка. Это что за произвол?» Я ясно читала жесточайшее негодование в больших глазах пупырчатой красавицы. но поделать ничего не могла. Работа она такая. Приходит и сковородкой по голове, а потом еще раз и еще, и еще. жабка ты слишком рано поняла, как несовершенен этот мир. Я предательски сунула повод скорчившемуся под весом жабкиной лапы Джейсу. «Откормили!» — шепотом простонал он. «Похудела!» — не согласилась я. Болотник неодобрительно зыркнул на меня из-под косой принцевой челки и потащил жабку к лосю. Нам предстояла битва титанов. Выжить мог только один. То и дело, поворачивая голову ко мне, жабка Панура брела за кулиса, как дева на заклание. Глаза ее были так печально, то есть так горели нескрываемым азартом, что лось невольно сдал назад и пригнул голову, отчего кончики рогов выглянули в зрительный зал. Увы, мне от этого легче не стало. По полу потянуло холодком. Местные умельцы жаждали узреть, что же так привлекло земноводное, И не постеснялись воспользоваться телекинезом, сдвигая кулисы. Я только шепотом выругалась. Благо усиление голоса на меня еще никто не кастовал, и скучковалась помощнее, если это свои же сделали, чтобы на иллюзорные кустики сел меньше тратить Том. И собрался народ, вещал из-за кулис Вита. И хотел он узреть величайшие события современности. И куплены были все билеты и ждали только выхода главного героя. На сцену вырвался лось. Пронесся за другую кулису и затих. Но бывалая болотница не растерялась, взяла себя в руки и продолжила. Но потерялся гужевой транспорт. Пробки на дороге образовались, кони взбрыкнули и разбежался к Артёше Ивана. А сам Иван подумал и решил. На сцену вытолкнули недоумевающего Джейса. Сценарий менялся на глазах, но где наша не пропадала? А не пойти бы всем далеко и надолго. Озвучил больше свои мысли болотник, обернулся к жабке, которая, может, и не обладала интеллектом вундеркинда, но намеки и интонации вполне себе понимала. И, сглотнув, исправился. «И мне пора. Опаздываю, как есть опаздываю. К любимой моей, дорогой и нежной». От переполнявших его чувств Джейс упал на колени и пополз за противоположную кулису. Лось был признан более надежным соратником, чем друзья, выпихивающие в спину. Далее все шло строго по сценарию. Иллюзия кустов сменилась стеной и картиной. К зрителям выпорхнула Кира, являя собой идеал прекрасной принцессы. Ради роли девушке пришлось покраситься, чтобы цвет был самый правильный, как у настоящей принцессы. Черный, как смоль. Ее и кокетливо пытались спрятаться под коротенькую юбчонку, а рукава рубахи едва прикрывали плечи. Чело венчала ярко-красная бандана, а через плечо моталась сумка-треугольник из замши. Все в ней было прекрасно и соответствовало канонам последней демонической моды. Зал взорвался аплодисментами, а мы с облегчением выдохнули. Нашу смелость оценили самые предвзятые специалисты. «Пронесло», — в сторону бросила Кира. «Еще как», — вторил ей зал. «Подслушивать нехорошо», — устыдила принцесса зрителей и начала вживаться в роль. «Тектоник мы разучивали всей комнаты и теперь Кира была великолепна». Думаю, половина зрителей сильного пола запомнит нашу трактовку образа. А то от кринолина и бахромы над сценой уже моль стаями летала. Ныне же шло массированное падения крылатых. Падали, разумеется, к ногам. Впрочем, даже дохлая моль не испортила бы имидж прекрасной принцессы Брунгильды из далекого нуты пристола. Тем временем Джейс, уже восстановив дыхание, старательно изображал жертву отцовского произвола. Хмурился, вздыхал и пытался не коситься на лося. возжелавшего провести матч-реванш с жабкой. «Иван!» – растягивая гласные, сказала Брунгильда. «Почему ты здесь? Ты же должен быть на помолвке!» «Ты знаешь?» – выпал в осадок принц. «Конечно!» – похлопав его по плечу, подтвердила Брунгильда. «Твой отец оставил мне сообщение. Ты должен присутствовать на помолвке двоюродного дедушки. Из-за проклятия ему приходится жениться на старой склизкой корге семейства земновод. «Владельцев утопного болота?» «Нет, любимая», — с горечью опроверг слова батюшки принц. «Мое сердце рвется от боли, но я должен признаться тебе. Мой отец...» Джейс всхлипнул. Надеюсь, что от смеха, а не от инфаркта, скрутившего его на сцене от нелепости реплик. «Мой отец...» «Ты же знаешь, он никогда не ценил меня. Государство было для него всем, как и карточный долг. И теперь мне выплачивать эти долги». Но, любимая, каждую минуту я думал только о тебе. Всю дорогу, ведя эту противную жабу, я думал о тебе. В мыслях о тебе я позволил ей облизывать мое лицо. О, как я несчастен. Как я страдал. Как Джей смог произнести это, не померев от передоза сиропа и пафоса, я даже не догадывалась. На репетициях вместо этого горестно унылого порождения нашей полуночной фантазии Болотник напевал всяческие песенки, но позволить себе сорвать выступление на такое он не мог пойти и терпел. Зал сочувственно хлопал. Джейсу, а не принцу. Кто-то даже пустил скупую мужскую слезу и бросил на сцену фляжку. Болотник благодарно кивнул и ногой откатил выпивку подальше за кулису до лучших времен. «Жабу? Ты думал обо мне, вел какую-то жабу? Значит, со мной тебе плохо? Экстрима захотелось?» Увы, принцесса Брунгильда не оценила героизма сбежавшего возлюбленного и, как всякая прекрасная принцесса, в первую очередь решила обидеться. Наша героиня была девушкой не глупой, но все же девушкой, а потому начала извлекать все прелести своего обиженного положения. «Как ты мог даже в мыслях поставить меня в один ряд с какой-то жабой, а ты и на словах это сделал, в одной фразе, меня и жабу?» Жабка, согласно, квакнула из-за кулис. Вот-вот, как он мог? Ее и какую-то волосатую принцессу без единого пупырышка на лице. Позор на его слюнявую голову. «Дорогая, принц тоже, как известно, был не дурак и положением умел владеть по самое не хочу». «Как ты могла такое сказать? Ты и какая-то жаба. Вы же разные, совсем разные. Как подобное могло прийти в твою чудесную головушку?» Он подошел к Брунгильде и поцеловал. «Милая, разве можно сравнивать такую чудесную девушку, как ты?» с кем-нибудь из земноводных». «Так они существуют? Значит, я зря нагрубила твоему отцу?» Брунгильда занервничала. «Не зря. И лучше, если ты никому не скажешь, что я здесь. А они то? Они то женят меня на какой-то земноводной, и будете вы всю жизнь в моей памяти идти одной строкой». «Такого я допустить не могу», подумав, выдала принцесса, стапла принца и поволокла в подвал. Произошла новая смена декораций, а я все так же сидела в кустах. Да уж, это карма. Вот как попала в этот мир и кусты, так и продолжаю в них сидеть и за всеми подглядывать. Кто что и куда понес, с кем и зачем, и сколько им заплатили. Полезно, наверное, но так скучно. В носу защекотала и я чихнула. Оглушительно на весь зрительский зал. Повисла напряженная тишина. «Дорогая, здесь кто-то есть?» По сценарию наши влюбленные шли в подвал для дальнейшего обсуждения планов. Подвал, как водится, совмещался с тюремными подземельями и камерами пыток. У нас даже музычка была заготовлена, но я чихнула раньше. Конечно, старший брат отрабатывает новейшую методику пыток. Называется чихащекоточная. Не растерялась Кира. Мы собираемся внедрять ее в общую практику. Будущему родственнику братик не откажет и даже проведет сеанс, чтобы ты оценил ее прелести. «Как-нибудь в другой раз», — сглотнул Джейс. «Так натуралистично соврала Кира». «Или не соврала, и такая пытка есть?» «Нет уж, лучше неведение». «Пришли», — радостно оповестила Кира, когда декорации устоялись. «Теперь они находились в одной из камер, разве что класса люкс, с ярким, как солнечный день освещением, огромной кроватью, выходом в ванную комнату и в кабинет. Располагайся». «А это что?» А это гостевые тюремные покои. Здесь папа пережидает, когда мама разозлится. Не бойся, тут свой повар. Готовит блюдо любой кухни и в любое время суток. Бывший отравитель, профессионал, поделилась вошедшая в роль девушка. Верю. Нашему принцу явно поплохело, но он себя не выдал. Настоящий политик. Хотя, если в роли повара тоже Кира, становится ясно, почему отравитель профессионал. Я сглотнула, вспомнив недавнюю попытку девушки приготовить борщ. Бордовые следы тянулись по всему общежитию. На полу, на стенах, даже на потолке имелись отметины окровавленных человеческих пальцев или протекторов ботинок. Про кухню и вовсе лучше умолчать. Отмывали вместе и в темпе. Но до сих пор по общежитию гуляют слухи про маньяка, который под покровом ночи выходят на охоту, чтобы утром не досчитались кого-то из адептов. Разумеется, все адепты оставались на месте, но портить историю никто не решался. Чувствуя, следующий первый курс будет учиться питаться манной небесной. И ночью в коридор не выходить. Это и к лучшему. Меньше свидетелей наших разгулов. Кира, между тем, поковырялась в шкафу, который мы приволокли из комнаты братьев. Более жуткого у нас не нашлось, да и не всякая иллюзия сравнится с творением их рук. Девушка извлекла чистый пергамент и карту. Для колорита еще и шариковую ручку за ухо впихнула, чтоб уж совсем продвинутой казаться. «Итак, где ты эту жабу подцепил?» деловито осведомилась принцесса. «Подстрелил», — поправил принц и ткнул в угол. «Плохо стреляешь», — хмыкнула Брунгильда. «Надо точнее». «Да, пару уроков не повредит», — в тон ей подтвердил принц. «Лучше стреляешь, меньше проблем». «Ничего, разберемся», — заверила принцесса. от меня еще никто не уходил». Мне послышалось, или она еще и костяшками хрустнула. Ну все, капут белому шутнику. Впрочем, его не жалко. «Понарошку же?» «Да на нем все как на собаке, заживает. Даром, что оборотень в ролях». «Не ушел. Это я поняла спустя пять минут, когда завывания огласили сцену. Следом за ними шепотом донеслись извинения, но об этом мы умолчим. Травмы на производстве фабрики грёз тоже имеют место. Так что нечего сырость понапрасну разводить. «Но волка жалко», шепнула совесть. «И мне», согласилась я, «но ничего поделать не могла». Допрос с пристрастием по новой методике брата Брунгильды прошел успешно. Боевая принцесса узнала не только то, где продается дешевая и качественная косметика, но и в какой день разрешен бесплатный вход в самый престижный клуб для иностранцев в Кирстене, как и много другой полезной для зрителей информации. План колдуна был отметен с полного одобрения зрителей, но... «Дорогая, может, мы узнаем, как избавиться от свалившейся на голову жабы «Э-э, да, милый». Зал выдохнул разочарованно. А бедная оборотень, в которого, кстати, Майком звали, с облегчением. Ненадолго. «Вот как ты мог?» — принялась стыдить нерадивого колдуна принцесса. «Как ты мог так испортить жизнь мне?» Я стремительно заткнула уши. Опыт подсказывал, что лучше сделать это сейчас, до того, как я окончательно оглохну. Кира великолепно отыгрывала принцессу со страстью, отдачей и оставаясь симпатичной даже с разноцветным маникюром. Я завистливо вздохнула. Пол перестал трястись, я возлековала, мой выполз приближался. Посмотрев по сторонам, оценила дислокацию и заулыбалась. Пришел. Улыбались и остальные, еще бы. Лось присмерел и повинился. Понуро опустив голову и уперев в пол рога, жизнь налаживалась. Налаживалось все и у белого мага, которого перестали пытать перышком. Ему придали ускорение за кулисы, где Вита уже заготовила валерьянку и кусок сырого мяса. так и не решив, что лучше успокоить беднягу. Голубки же, они всегда одинаковые. Сидят, воркуют, уходят в закат. В моих непрозрачных кустах стало многолюдно. «Ползите туда!» — шепотом подсказала я коллегам направления. Парочка понятливо кивнула и поползла. Да уж, и эти меня учили ползать. А сами-то. На сцену вышла Вита, и кратко, как могла только она, обосновала необходимость развода Ивана с Жабкой. Почтенная публика, самая добрая публика в мире, не поддержала. Кикимора в ответ на свист из зала шагнула вперед, по-доброму улыбнулась, и свист сменился аплодисментами. Боялись нашу кудесницу едва ли не все, разве что. Едоделы оскалились улыбками и хлопнули себя по карманам. Все друг друга поняли. Влетевший на сцену Трейс, который начал нарезать круги еще в начале нашего спектакля, наконец запыхался и выскочил на сцену уже достаточно утомлённый. «Миледи, его величество негодует. Принц сбежал, и никто не знает, куда он делся. Мы должны принять меры». «Меры?» – задумчиво переспросила Вита. «Но вот не поворачивается у меня язык, ее бабой его звать. Мы их примем». Следующая сцена была полностью посвящена маханию волшебной палочкой Мады Инчина, которую мы сменяли на десять золотых монет. Жадные пошли и на мерца, «Вокруг жабки». Та цвела и пахла, наслаждаясь столь щепетильным вниманием к своей особе. И даже слова актеров ее не задевали. Лишь бы продолжали таким приятным тоном пришептывать, а любимая хозяйка почесывать брюшко. То, что любимой хозяйке было неудобно, творюшку не занимала, как, впрочем, и болотников, нашедших способ заставить земноводные сидеть на месте и внимать. «Ты знаешь, это непростая жаба, внезапно для зрителей, но как бальзам на душу мне», — сказала Вита. «А какая?» «Это жабку с пустулис», — выдала внезапно Кикемора, хотя должна была говорить иное. «Это же большая редкость». «Редкость?» — недоверчиво переспросил Трейс и пожал плечами. «По мне, обычная ездовая жаба». «Обычная, да непростая», — снисходительно усмехнулась болотница. «Сходи в библиотеку и просветись. Стыдно не знать про пустулис». Трейсу стыдно не было, это я даже через иллюзорный барьер видела. А вот альтар прищурился и на меня посмотрел. Я, не мудрствую, лукаво показала ему кулак. Ну а что? Нечего насмехаться над маленькими. Мне и так нелегко здесь сидеть. Попа затекла, рука устала. Брюшко всяким зеленым чесать. И вообще, тортик хочу. С шоколадом. Наш принц усмехнулся и, мерзавец, как можно есть тортик за кулисами, когда его, тортик в смысле, хочу я, но доползти не могу. Все, развод. Не будет у нас хэппи-энда. Как превратиться жабка в меня, так и живет со свету принца. Заберем его лося, в хозяйстве пригодится, и уедем жить на болото». Альтар прищурился, и вместо того, чтобы покаяться и переместить тортик мне, вовсе его убрал. «А запах? Запах-то остался. Негодяй». Я бы еще долго мысленно его костерила, прекрасно осознавая, что он все-все слышит. Но пришла пора вылезать. Мы снова вернулись к плану, и Вита распиналась перед жабкой, что та у нас не земноводная а заколдованная принцесса. Жабка внимала и поворачивала голову, следя за перемещениями болотницы. Наконец они договорились. Вита, иступлённая, опустилась на стул кресла-кровать. Иллюзии не знают границ. Взглянула в зал и, тяжело вздохнув, удалилась, как была, верхом. Наступала пора моего выпрыгивания из кустов. Итак, три, два, один. И случилось то, чего все так долго ждали. Разверзлись кусты, и под свет софитов выползла, цепляясь подолом, злая и лохматая я. Жабка прониклась больше всех и опять меня лизнула. Уходить со сцены без любимой хозяйки она не собиралась, но и прыгать здесь по сценарию не полагалось. Оставался только один выход — затолкать ее под иллюзию. Зал замер в ожидании. Народ не хуже меня понимал эту простую истину, замер и взорвался смехом. «Да уж, не туда я пошла». «Какая академия? Цирк? Вот наше призвание». Жабка упиралась. Жабка цеплялась за паркет, жабка стонала и страдала. Жабка не сдвинулась ни на дюйм. Утомлённая, я приподняла юбки, чтобы удобнее присесть. Тяжело выдохнула, проверяя, как работает усилитель голоса. И начала монолог. «Эх, жизнь моя жестянка, да ну её в болото. Хочу я возвратиться и прыгать беззаботно». С чувством продекламировала я под Жабкина ква. Вот уж кто был со мной абсолютно согласен. Жила себе, не тужила, мама княник гоняла, кредиты брала. Возвращать не надо было. Начала я описывать беззаботное детство царевной жабки. Но угораздило сказать «да» одному приезжему. А он каков. Даже тортиком не поделился ирод. И по что я его полюбила? По что мама княник не слушала? Говорили умные люди. «Нечего по заграницам шляться, свое болото лучше». Не слушала я их, помчалась к иногороднему. «А там?» Сколько негодований я вылила в это там. Выиграл, милый, у белого злобного. По лбу ему стукнул. За волосенки подегал. За волосенки потягал в счет долго. Кто ж знал, что кудесник так обидится? Зал молчал и слушал. Особенно внимала женская половина населения. Кто-то даже конспектировал. Пойдет в массы печальная история, составленная на коленке за пять минут. «И как мне быть теперь? Как расколдоваться?» Продолжала стянать я. Жабка одобрительно положила мне на плечо свой липкий язык, заботливая. «Как показать этой болотной, что я не земноводная? «Изготовь к царской трапезе хлеб мягкий», подсказал за кадром голос, призванный имитировать мозг царевны. «Точно», — прониклась царевна мыслей. «Изготовлю-ка я хлеб мягкий». по сусекам по скребу, пыли на грибу и изготовлю. И поднялся над сценой столб пыли, и запрыгала я, изображая бурную деятельность, и подсунули готовые карава из-за кустов стенок. С чувством выполненного долга я выбежала из пыльного облака и продемонстрировала свой шедевр. Публика тревожно глянула на меня, на хлеб, на облако и промолчала. Но я же молчать не могла. Испекла, сама старалась, ночи не спала. «Глаз не сомкнула, печь растопила, тесто поставила», вещала я на фоне сменяющихся декораций. Теперь, когда с нами был альтар, мы показывали полноценное кино. Как есть лучший знак принцессиной руке. Поставив каравай на стул, стол, кровать, я удалилась в обжитые кусты. Жабка под покровом пыли последовала за мной. Едва мы скрылись, на сцене прояснилось. Ночь стала днем, пыль рассеялась. Послышались звонкие смех и петушиный крик. Интересно, кто за музыкальное сопровождение отвечал? Это же прямая пропаганда жесткого обращения с животными. Дети ржут, а петух орет, надрывается. Цензура-то где? Как могли пропустить такое кощунство? Словно в ответ на мои мысли мелодия сменилась. Теперь кричал петух, орали дети, ругался низкий мужской голос и обещал этого петуха. Нет, тоже нехорошо. И почему за окном дворца, пусть и его хозяйственных построек, не может вальс играть? Обязательно крестьянам туда-сюда основать и работать? Знаю, что обязательно. Что натуральное хозяйство. Но у нас же постановка. Эх, дядя, обоснуй. Ты не всегда приятен и хорош. Еще бы навозом пахнули для полноты картины. Я едва успела зажать нос, прежде чем со сцены понесло перегноем. Мак в команде — это сила. Хороший маг — зло. Но как приятно, что это зло на твоей стороне. Заскрипели половицы, снова взметнулась пыль. Баба-яга пришла оценивать знаки жабки. Взглянула на кровайчик мой выстраданный, цокнула языком, сгребла в руки загребущие, вес прикинула и унесла, чтобы разобрать на составляющие в своей лаборатории. По официальной версии, конечно. Не поверила мудрейшая, что хлеб съедобен. Вырвала у вестника своего голодного, дождалась, пока уйдет, и сама откусила. Жабка недовольно квакнула, но кто к ней прислушиваться будет? Она-то вдоволь пирогов наелась на репетициях. А Вите еще ни одного не досталось. и даже запах ей не мешал. Приготовилась кикимора, амулетик от вони на шею повесила. «Вкусно!» — с удивлением проговорила баба-яга, уничижающе взглянула на вестника и усмехнулась. Но поскольку хлеб случайно пропал, то и доказательств нет. Да и не верится, что принцессы печь могут. А ради крестьянки незачем зря принца тревожить. Пусть себе у Брунгильды сидит, пережидает. С этими словами Вита стремительно удалилась. Еще немного, и ей вслед полетел бы еще один пирог. Запасной. Не могла сказать, мол, все прекрасно, верю. Сократили бы количество актов. Меньше позориться пришлось. Так нет, играем по сценарию. И я полезла на сцену. Выползла и плюхнулась на попу. Уставилась в зал и, горько вздохнув, посетовала. Но вот что с этими недоверчивыми делать? Доказывать себе дороже. Задарма работать? Так не по-болотному. Еще и сами придерутся. размышляла я, почусывая спутанную гриву. Затем обличающе выпалила, поражая собственной, в смысле принцессиной, наглости. Им бы только на бедных жабках пахать. Жабка, согласно, квакнула из кустов. Да уж, еще чуть-чуть, и мы здесь первый болотный гринпис откроем. В юридическом адресе будет значиться. Кусты у болота третье слева от четвертой кочки. Никто не ошибется. Но нужно что-то решать, точнее возвращаться к плану. «А что у нас по плану? Рубашки? Нет, не годится. Нужно что-то весомее и заметней. Какой-нибудь акт отмещения, чтобы всем сразу ясно стало. С жабками не шутят». Оглядев сцену в поисках ответа, я скосила глаза в сторону альтара. «Вот если бы у меня кирит трава была», — мечтательно поклянчила я, «и пусть рояль в сказках можно, даже положено, иначе представление будет на три года дольше идти». Именно столько керить траве расти нужно, чтобы свойства правильные приобрести. По мановению волшебной палочки-выручалочки на краю сцены появился пучок, растущий только в горах травы. «О, случайно завалялся!» — воспряла духом всеми покинутая героиня. «Сейчас я ему строю, всем покажу!» Опускаться до члена вредительства я не стала. Слегка пошкодничала. Отомстила, так сказать, за минуты в кустах. С упоением, засыпав травку в котел и старой столовской кастрюли, я принялась помешивать будущий краситель. Импровизированный огонь приятно лизал пальцы, но я ругалась, будто он был настоящим и грозила наказать за плохое поведение. Под покровом кулисы я пробралась на царско-княжескую кухню и приступила к исполнению коварного плана, в результате которого в следующей сцене все щеголялись синими языками. Вита больше не шутила над бедным разумным животным и его человеческим заменителем. «Вижу, скрывается в тебе дева сердитая», не удержалась от подколки болотница. «Нет в тебе сострадания и любви к ближнему». «Ещё бы, спина затекла, голова разболелась, какое тут сострадание?» Но меня, как обычно, никто не слушал. По спине пробежался холодок, показывая, что один слушатель у меня имеется. И пусть поговаривают злые языки, что один в поле не воин, но мы-то знаем, все от поля зависит. Она поприще лечебные магии... Альтар стоил едва ли не десятерых, по моему мнению. Жабка согласно квакнула, припомнив мне все немногочисленные, надеюсь, грешки. Предательница. Не могла из солидарности кустистых промолчать. Хотя чего я удивляюсь? Жабка и промолчать. Ой, не могу, смешно мне. Из вредности ткнула ее локтем. Земноводная лизнула мне лоб. Квиты, поняла я. Эх, путевая ты, тварюшка. Продолжала вещать советник его величества Баба Яга. «Чем же ты так колдуната разгневала?» Жабка недовольно квакнула из кустов, опровергая опрометчивое заявление болотница. «Влюбилась в абы кого? Нет, чтобы в правильного парня. Доброго, честного. В карты проигрывающего. Выбрала себе шулера профессионального, а он белого мага и надул, глупый. А маги народ тот еще. Корыстный, злопамятный. За справедливость стоят. Вот только близоруки больно. Промазали чары, не в того попали». «Бедная жабка, непутевая, не ты должна была лягухой стать!» Получилось, свершилось. Улыбка моя дотянулась едва ли не до ушей. Режем сценарий, скоро все кончится. Кончится муки, отступит радикулит, жабка перестанет быть моим стилистом. Все станут жить дружно и счастливо, пока кто-то не принесет тортик. Я с сожалением выдохнула, понимая утопичность подобных идей и реальность борьбы за вкусняшку. Вот она, цена гуманности, тортик. Непроизвольно облизнулась. Запасной тортик все еще стоял в кустах. Жабка на него даже почти не садилась. «И что же делать нам?» Вопрос волновал не только меня, бабу-югу и альтара, которому, как и мне ранее в кустах, наскучило ожидать своего выхода, но и ту часть зрителей, что еще пыталась уследить за причинно-следственной связью, полуночной женской логике, сдобренной желанием наконец-то завалиться спать. Кусты молчали. Даже жабка притихла, ожидая решения начальства. «Лось!» Лоси без того грустил и сожалел. Пора было что-то делать. «Призрака!» — шепотом попросила я мага и полезла на сцену. «Это я, дух пленённой царевны. Я пришёл подсказать тебе ответ на свой вопрос. Первые ряды слегли. Найдите моего милого, притащи... Приведите ко мне. Его любовь чары снимет и будут все счастливы. Аминь». «Аминь», — пронеслось по залу. «Да уж, шестой час постановки смотреть». Даже уважаемый ректор не удержался и прикорнул. Но нам он пока и не требовался, мы же того еще не женимся. Эта точка в нашем представлении значилась заключительной и бесповоротной. А то плавали, знаем, чем кончается совместное проживание влюбленных. Посуда в дребезге, нервы в соплях, обручальное кольцо в ломбарде, а адвокаты дерутся на персидском ковре под бдительным оком своих клиентов. Терпение зрителей подходило к концу. Все чувствовали это каждой ниточкой своих зачесавшихся носков. Необходимо было действовать. И мы действовали. Сыскные работы пали на хрупкие плечи ее высочества Брунгильды Третий Железный Каблук. Тактические маневры, разрабатывал Иван, на побегушках был, Трейс показал начальству кулак, бедный вестник, которого даже в титрах не упомянули. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что на титры нам не хватило. Весь бюджет съели рогатые и пупырчатые. Даже альтар на добровольных началах работал. Эпической сцены не получилось. Бедный белый маг, которому уже была оказана честь пообщаться с принцессой Брунгильдой и ее закадровым братом, в приватной обстановке сдал все явки и пароли и полез в кусты есть пирог, чтобы компенсировать моральные страдания. «А еще есть?» – жуя спросил бедняга-оборотень. «Нет», – с сожалением ответила я, глядя, как последний кусочек, так и не надкусанного мной пирога, исчезает во рту нашего белого. Жаль. С грустью выдал этот изверг, облизывая пальцы, которые успели немного испачкаться в вишневом джеме. И мне. Без капли лукавства подтвердила я. Ква. Обличительно разнеслось по всей сцене. Лось предпочел промолчать, не вдаваясь в дискуссии со своей гужевой коллегой. Тем временем сыск был в самом разгаре. Кира под руку с Джейсом носилась по сцене, изображая бурную деятельность. Ей в затылок прицельно прилетели самолетики с отчетами детективов. Мы чуть не выпали в осадок, видя, как самолётики дублируются и несутся со сцены к зрителям. Ошарашивал не вылет в масса, а то, что было написано на крылышках. Из зала послышался смешок. Не выдержав, мы на секунду высунулись из кустов. Магистр Ганс подманивал самолётики и тщательно уничтожал. Вот она, цензура в действии. Но уничтожить все он не успел, поскольку ушлые контрабандисты успели вынести послание из зала. Не удивлюсь, если после спектакля в каждой комнате появятся эти листовки. Ну и Трейс. Так вот, о чем он с хозяином Слонов беседовал. Флаеры в массы, аншлаг в таверне. Кроме того, представителю флаера предоставлялась скидка на шпаргалки. В размере от 3 до 15 процентов, в зависимости от суммы заказа. Джейс не стал дожидаться, пока изничтожит все флаеры брата, и произнес свое веское слово. «Нашел». Скупо обрадовал он напарницу. И понеслось. Явление во дворец принца Шулера зал встретило одобрительными аплодисментами. Я с недоумением возрилась на волчонка, требуя объяснений. «Это Кирстинский дворец», шепотом поставили меня в известность. А младший принц, поговаривают, имеет страсть к картам и довольно часто появляется в игорных заведениях инкогнито. Впрочем, некоторые его уже в лицо знают, поэтому едва его высочество порог пересечет, уходит. Слишком уж хорош, мерзавец. Весь в брата. Тот тоже куролесил в юности. Но как Академию закончил? Договорить он не успел. Явление Альтара массом вызвало фурор, и я просто не услышала того, что желал донести бедняга-оборотень. А он старался. По губам видела, что речь он не прервала, наоборот, стал прилагать больше усилий. Но в зале сидело больше трех сотен зрителей. Шансы были примерно равны, но на стороне ликующих выступили демоны. Они-то и перекричали всех. «Ваше высочество», — взял слово Джейс, — «мы нашли вашу невесту». На лице альтара цвела и пахла осень. Его герой так обрадовался известию, что не мог сдержать всей радости и икнул. «Кого?» На лицах наших королевских посланцев появилось нескрываемое непонимание. Сценарий несся к чертям, и уже никто не придерживался текста. «Вот как оно происходит, если хоть что-то меняется. Малое преображает великое». И ложка Дегтя портит даже самую большую бочку мёда. Или не портят. Я задумалась, но химия не тот предмет, что приходит мне на помощь в абсурдных ситуациях. Хотя, если зелье — это вариант химии. «Ваша невеста», — по слогам произнес Джейс, — «такая». Болотник попытался обрисовать контур человеческого тела. Но глазомер у него то ли хромал, то ли вовсе отсутствовал. Во всяком случае, если бы мне предложили такую невесту, я бы текала в подсолнечник прятаться. Или в кукурузу. В бамбук на худой конец. Ничего не знаю. В лучших традициях несознанки ответствовал альтар. Повернулся к кустам и улыбнулся. В бой пошла Кира. Но как же? Третьего числа седьмого месяца вами было подано заявление о пропаже невесты. Мы ее нашли. Извольте получить. А вы точно нашли нужную? Мне уже кого только не приводили. Но все не то, не то. То тощая, то лысая, то покусанная. То оборотень с воровскими наклонностями и демонами в родне. И никто, никто не сумел отыскать мою милую. Мы нашли. Кира была уверена и перла вперед, как бронетранспортер. Видите, поколебавшись, все же позволил альтар. Подозреваю, продолжу он колебаться, его бы покусали. И он стал бы эльфой, причем болотный. Интересно, а такие бывают? Звездный час жабки настал. Эту сцену ни разу не репетировали, потому что целоваться с нашей несравненной удовольствие, доступное немногим. Альтар не был болотником и решил лишний раз не рисковать. Но сейчас ему предстояло совершить подвиг. А мне? Вовремя выпрыгнуть из-за кустов. Я уже приготовилась прыгать, когда наш принц вновь заортачился. Но вот и какой он после этого принц? Лосиный? Разве что. Это вы серьезно? Моя Васька хоть и была странной, но не до такой же степени. Альтар обошел жабку. Понюхал. Пальцами не тыкал, но зрелище ему явно не понравилось. Магистр слинял на другую сторону сцены, скривил свой аристократический нос и выдал. «Уберите это!» Ах так, теперь уже я была зла. Не для того час сидела и на пирог смотрела, чтобы еще полчаса смотреть на сморщенный нос этого. С криком «Ату его!» я выскочила из кустов. Жабка прикрывала отчасти зрителей мое шедевральное появление. И придала жабке ускорение, сдобрив его командой лежи. Обрадованное животное понеслось исполнять поручение любимой хозяйки, радостно открыв рот и высунув язык от усердия Аки-собака. Альтар успел увернуться, а вот я по инерции не успела. И тоже помчалась здороваться с полом. Глаза зажмурила в процессе падения. Но знакомство с деревом не произошло. а вот с чем-то мягким и теплым, которое к тому же приятно пахло и заботливо обнимало. Хм, какое-то слишком знакомое тепло. Я открыла глаза, оценила обстановку, глянула на зрителей, которые ошарашенно смотрели на наши обнимашки на сцене, и выдала. А, -а, -а, а я снова не жабка. Снова могу нюхать цветы и есть морожка. После чего принц был отпихнут в сторону, а я навострила лыжи за кулисы к Трейсу, который, гад такой, где-то целое ведерко раздобыл, пока мы тут батрачили. Опа, меня сцапали в охапку и оттащили с середины сцены. Я упиралась, брыкала и ныла, что хочу мороженое, но принц был неумолим. Или это альтар мне тот памятный вечер припоминал. Вот не может просто взять и забыть. Васька, ты вернулась. Теперь мы сможем пожениться, как всегда хотели. Я замерла, пытаясь понять, о чем он вообще говорит. Мороженое занимало мои мысли куда больше нашего представления. Желудок целиком поддерживал мозг, к заветному молочному, но... «Да, это так прекрасно», — выдала я, подумала и добавила. «Почему ты меня не искал? Я ждала тебя на болоте, но ты не приходил. А эти злые люди?» Я обличительно ткнула в Джейса и Киру. «Плохо меня кормили. И вообще, любимый, где мой подарок на каждый четырнадцатый день месяца? Ты обещал, что будешь делать все, что в твоих силах, чтобы радовать меня?» «Мои силы не безграничны». — заметил принц, радость которого поумерилась, сойдя едва ли не до нуля. «А твоя любовь?» — внимательно заглядывая в глаза своему герою, подначила я. «А любовь не знает границ». «Ну тогда почему?» Разразиться скандалу не дала баба Яга. Сцапов меня за ротана утащила глупую кикемуру в закулисье и тихо на весь зал стала объяснять, как нужно разговаривать с принцами до свадьбы. Инструкцию по бракоразводному процессу болотница тихо засунула в карман глупой принцессе, но так, чтобы всем внимательным зрителям был виден заголовок. «Из-за кулис я вышла важная, как пава, и неповоротливая, как медведь. еще и сердитая. Несут улица, сложные занятия. Посидели бы с моё в кустах, вообще бы не разогнулись». «Дорогой, я так рада тебя видеть. Ты же помнишь свое самое главное обещание?» Сладко пропела я. Джейс поперхнулся, Кира вытаращилась. Вита дала себе полбу, альтар. Альтар был самым эмоционально устойчивым, а потому только кивнул и подал мне руку. Со сцены уходили вместе с почти настоящими улыбками. Жабка, попав за кулису лося, истязала бедное животное липким языком. Но даже спеша я украдкой поправила инструкцию по разводу, чтобы точно все заметили. «Жабка, перестань лизать всякую гадость!» Шепотом стыдила я земноводная. «Джек, хватит уже быть тряпкой!» — поучал Луся Альтар. «Давайте жить дружно», — проквакала на свой манер жабка. Лось с подозрением на нее покосился, но промолчал. Он вообще стал на редкость немногозвучен, стоило появиться его хозяину. «Вроде неплохо сыграли», — тихонько поведал Мак, поправляя мою прическу. Увы, без силовой поддержки со стороны жабкиной слюны космы отказывались повиноваться, но... Мне понравилось, как Альтар перебирал мои волосы. Так и быть. Может, и разрешу ему косом мне плести, если заслужит. Я покраснела. Нельзя так думать в присутствии человека, который эти самые предательские мысли отличненько читает. Ага, выдавила я. Оставался самый важный момент представления: важный не потому, что от него что-то зависело, но потому, что мы втянули в постановку ректора, а его роль успела уплыть. Чтобы как-то сгладить неловкость, пришлось предложить ему вжиться в образ хромовника. Увы, ректор согласился. Иллюзию, понятливо осведомился альтар, по опыту зная, что переодеться в свадебный саван я не успею. А если успею, то частично. О прическе вовсе лучше умолчать, поэтому это даже не обсуждалось. И, наконец, свершилось то, ради чего, собственно, мы искали лося. Наш триумфальный выезд на сцену и быстрая пробежка практичных болотников. Еще бы, Брунгильда и в кедах смотрелось как надо, а мне не положено было. Настоящая принцесса в кедах не бегает и пешком на свадьбу не ходит. Речь ректора прошла мимо меня, как все несовместимое с долгой и счастливой жизнью. Уж слишком перечень обязательств супругов был велик и ужасен. Киру перекосила на каком-то из пунктов. Она героически держала лицо, не позволяя себе скатываться в полное офигевание. Но глуповатая улыбка на лице брутальной принцессы смотрелась как первый признак близкого недомогания. Недомогать по сценарию будет явно Иван. ибо я верила в лучшую половину нашей труппы. Правда, это последняя сцена, и дальше можно расслабиться. Все равно призовых мест не светят». «Ваше высочество, согласны ли вы?» Перечисление супружеских обязанностей пошло на новый круг, и так четыре раза. Для каждого, присутствовавшего здесь высочества, альтару, кстати, досталось меньше всех. Словно ректор уже и сам подустал, или боялся заставлять ждать своего подчиненного, хотя после сегодняшних иллюзий «Да, я бы не стала залить альтара». «Я? Не стала?» Улыбка сама выползла на лицо, и свое «да» я озвучила с запалом, достойным громогласного занята. «В очереди за халявой». «В таком случае», — хмыкнул ректор, «если все стороны хорошо подумали и возражений нет, я объявляю вас супругами. Можете обменяться кольцами и поцеловать невест». Все же ректор наш человек в положении влез и сократил церемонию. И позорно сбежал. оставляя нас самих разбираться с последствиями его слов. Женская половина зала прильнула к телеэкранам, а то и выпала в проход. А мы? Мы целовались на законных основаниях, попирая школьные правила приличия. Под громкие аплодисменты. Вот только шестое чувство подсказывало, что хлопали не нам. Кира с Джейсом отрабатывали сцену до последнего. «Поднажмем?» — внезапно шепнул Мак. «Ага», — немногословно ответила я. И мы начали бороться за пальму первенства. Конец спектакля задержался на пять минут. Кира и Джейс не выдержали первыми.